Глава 20 Алексей 4 мая 1697 года 2152, общаться с Петром Михайловым оказалось весьма интересно. Конечно, это же такая знаменитая и такая значимая личность в истории. Что невольно хочется склониться перед ним в поклоне и заместить уголки свои сапоги и его тоже. Но он здесь не как царь, а как урядник какой-то, хотя его высокая статная фигура и командный голос невольно заставляют всех относиться к нему с величайшим почтением. Я же под видом обычного волонтера переместился сюда, в его великое посольство, которое было устроено для создания союза между сильнейшими державами того времени. Миссия моя проста. К Петру будут отправлены лазутчики из Польши, От панских вельмож, что выступают в поддержку французского принца Конти, который не хочет заключать союз против Османской империи. А я должен буду вычислить и обезвредить одного уже находящегося на борту фрегата. Под подозрением у меня двое. Один нанятый в порту Либави матрос, другой офицер стрелковых войск немецкой национальности, который присоединился к посольству где-то в Латвии. По информации нашего ОКС, отдел контроля событий, Петру подсыпят слабый яд или наркотик, и он, в весьма болезненном состоянии, прибыв в Кюниксберг, не сможет адекватно реагировать на встречи с вельможами, заказит скандал и сорвет переговоры. Очень подозреваю, что изменили ход событий представители Османской империи, а в моем времени это объединенное турецкое государство. Но пакт протеста предъявить им никак не получится, нет доказательства их вмешательства в историю. Да, бывает и такое. Я в раздумье хожу по палубе, которую уже освещают вечерние зажженные фонари на мачтах. «Алексей Данилов, сын, ты ведь будешь тот самый мастер фехтования, о коем матросы легенды сказывают!» Вдруг окликает меня голос Петра Михайлова. Я оборачиваюсь и склоняю голову в легком поклоне. Было дело, схриснулся в порту с подвыпившим местным вельможей. Тот за шпагу, но я отчехвостил его у всех на глазах. А матросам лишь бы байки сказывать, улыбаюсь я и скромничаю. Мудреное ли дело шпагой махать? Что ж, проверить надо, одна пустое болтают или нет. Петр протягивает мне шпагу с эфесом весьма искусно украшенным драгоценными камнями. Отказать царю? Как можно. Придется сразиться с ним, поскольку весь его бравый вид уже вовсю говорит о том, что государь заскучавший, а энергия так и прет. Принимаю от него шпагу, достаю из ножен и на безопасном расстоянии от девак рассекаю воздух клинком. Вау! Это просто фантастическое оружие! Рукоятка легла в ладонь, как родная, я чувствую сталь, словно продолжение моей руки. «Отличный клинок!» — восхищаюсь я и думаю о том, какую технику фехтования стоит выбрать на этот раз. В моем распоряжении есть несколько восточных и несколько европейских. Ладно, посмотрим сначала, какой владеет Петр. «Коли победу одержишь, будет твой!» — милостиво обещает царь. «За такое сокровище не грех и подраться!» хочу я, становясь в классическую позицию ожидающего нападения. «Поранишь его? Голову оторву!» Вдруг слышу у меня за спиной голос, приближенного к Петру вельможи. «Не боись!» — тихо отвечаю ему. «Знаю, с кем дело имею. Даже не царапну». И тут Петр начинает атаку. Резко, мощно, напористо. а я отбиваю выпады и улыбаюсь, ишь ты, видать сильно заскучамше было его величество, аж треск стоит, как в бой рвется, но техники не хватает, и той самой красоты движений, да-да, красоты и возвышенности фехтования, а мне это дело нравится, и я наслаждаюсь, отступая и отбивая шпагу противника в самую последнюю минуту перед тем, как ее острие должно было коснуться моего тела. В атаку идти не спешу, пусть парень потешится, гоняя меня по палубе. А я тем временем определяю, что государь немецкой техники обучен. Что ж, против нее лучше будет английская колониальная, то есть в ожидании удобного момента и резкий неотразимый один, ну, весьма опасный выпад с захватом. Петр, кажется, понимает, что наступать ей не намерен, и голдящая толпа, собравшаяся на палубе, дабы насладиться зрелищем, уже тоже разочарованно начинает критиковать меня. Ну ладно, пора и в наступление. Не шибко-то ты искусен, как я погляжу. Чуть запыхавшись, укоряет меня Петр. Но я не отвечаю, лишь хитро улыбаюсь, поджидая нужный момент. Опа, а вот и попался ты, дружок. Одним ловким движением выбиваю шпагу у противника из его руки, отчего тело его подается вперед, А я, быстро юркнув к нему за спину, делаю захват, и моя шпага в секунду оказывается у горла царственной особы. Толпа восхищенно ахает. Мой поверженный противник, кажется, проникся драматичностью момента, потому как нервно сглатывает, ощущая кадыком острую сталь. Секунда. Другая и я отпускаю его из захвата, склоняясь почтительно, отводя шпагу за спину от греха подальше. Петр быстро берет себя в руки, вытягивается во весь рост, расправляет плечи и царственно провозглашает, положив руку на мое склоненное плечо. «Господин Алексей Данилов, сын, везде за искусного и бесстрашного фехтовального мастера признаваем и почитаем, быть может!» Толпа восторженно улюлюкает, свистит и голосит. «Благодарствую сердечно», — отвечаю я, снова склоняясь в вежливом поклоне. «Противника уважать должно», — поучительно поднимает палец государь. «Алексей, почарки за здравие не откажи!» «С превеликим удовольствием!» Лихо улыбаюсь я, вспоминая в веках прошедший и в 2119 году еще актуальный гениальный указ Петра. Подчиненный перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый. «Сказывай, по какой нужде в посольстве определился?» Спрашивает царственная особа, Совсем не по-царски взгромоздя свой зад на бочку, Когда услужливые матросы приносят нам по кружке водки. «Страны заморские поглядеть!» Отвечаю я им, мы лихо чокаемся. «Потому как мундир держишь, Видно, обывал ты уж в странах заморских». И Пётр, Петр, качая ботфортом. Проницательный. Ну так на то и государь. Так потому и невозможно сиднем сидеть в имении батюшки. Скукота! Не смутившись, отвечаю я. Наукам обучался, а либо лбесничал. Имел интерес до философии греческой. В Италии бывал. В Гешпании обучен был грамоте, цифре и геометрии. Петр морщится. Знаю, что не любит он те края, ему больше Германия да Голландия по душе, а я нарочно ему про южные страны рассказываю, чтобы не спрашивал подробностей про северные. У меня хоть и есть историческая справка в архиве памяти, но она не настолько подробна, чтобы местные новости обсуждать. А одного случая до Египта меня занесло. Ух, и страшное то место, пустыня необъятная. Рассказываю я и рукой так перед собой провожу, демонстрируя глубину необъятности. Ни воды, ни травинки, ни деревца. «А что ж в пустыне то и делать?» Удивляется мой собеседник. «Так они там ничего и не делают. Хочу я и заливаю в горло ядреную водку». Государь поддерживает мой смех, а потом догадывается. «Что, Алексей, в южных странах да в пустынях погостил, а с Аказией и до северных подался?» «Ага, соглашаюсь я». Тут хоть вода есть. Нашу беседу прерывает резкий громкий крик вперед смотрящего. «Лодка по левому борту! Человек, кажись живой!» Все сразу вокруг нас приходит в движение. Одни матросы бегут к борту, другие лезут сворачивать паруса. боцман свистит, капитан отдает команды рулевому. Мы с собутыльником тоже присоединяемся к этой суете и свешиваемся с борта, чтобы рассмотреть ту лодку с тем беднягой. Когда маленькая деревянная суденушка подходит таки ближе и фонари фрегата освещают его, я невольно матерюсь, чем вызываю недоуменный взгляд Петра. Быстро спохватившись, объясняю. «Женщина! Кто-то высадил ее посреди открытого моря. Тоже звери, не люди!» А сам думаю. «Волкова, млядь, что ты тут делаешь?» И тут же получаю возмущенный ответ. «Плыву, не видишь?» Подняв нежданную гостью на палубу, команда обступает ее и стоящих перед ней нас плотным кольцом, любопытствуя. Булкова поправляет свои юбки, нахлобучивает дамскую треуголку на белые кудряшки, подсовывает себе в подмышку свою магическую книгу и, весело улыбнувшись, приседает в изящном поклоне. Капитан фрегата чинно щелкает каблуками и склоняет голову в скупом военном приветствии, держа свою треуголку на локте. «Капитан фрегата Святой Георгий к вашим услугам!» Четко рапортует он хорошо поставленным голосом. Вижу, моя Волкова растерялась и не знает, как представиться. «Бог мой! Госпожа Волкова, Алена Михайловна!» Восклицаю я и протягиваю к ней руки в порыве крепких обнимашек, но вовремя торможу. Здесь ведь не принято тискать знатных девиц. «Ой, Алексей Данилович, какое счастье, что вы оказались здесь! Я уж думала, не выживу в этом океане!» Слышу я ее восторженное восклицание, затем безмолвную мысль: Зайцев, лучше бы это были пираты. Мысленно отвечаю. И я рад видеть тебя, заноза моя белобрысая. Простите, господа, разрешите вам представить дочь боярина Волкова, Шимской губернии, что под Новгородом. Сходу придумываю я родословную этой ненормальной мореплавательнице Алену Михайловну Волкову. Мы встречались в Академии Естествознания, что в Милане располагается. Блять, а что я скажу? Я же только что наплюл про Италию и Испанию. Волкова снова приседает в реверансе. Извольте объяснить, госпожа Волкова, каким образом вы в лодке очутились, спрашивает строгий капитан. Ваш корабль потоп, альпираты напали? Я в шоке. Вот действительно, что она тут делает? Не сидится ей в Магросе. «Вернемся, запру в шкафу и буду выпускать только, чтобы поела». Но Волкова меня удивляет на этот раз. И откуда у нее такая буйная фантазия? «Я, господин капитан, глупая курица. Мне говорили, меня предупреждали, плохие то люди, не садись к ним на корабль. А я уж так соскучилась по батюшке с матушкой, хотела уж до дому, да в родное гнездо. Ох, сколько тряслась в карете, сколько скакала верхом, до конца краю дороги той нет». Вот на корабле решила, будет уж быстрее, может. Ха -ха. А они мне говорили, под парусом дамчим вас, госпожа, с ветерком. А я поверила, заплатила пять золотых монет. Волкова делает трагическое лицо, а сама поглядывает на собравшихся, оценивает, поверили они или нет. Решив, что можно продолжать, снова охает и заламывает руки. а, а как в море вышли, так капитан их не распутничать начал. Ну так я в лодку и наутек. Для пущей достоверности трагизма ситуации Волкова решает пустить слезу и намеревается упасть в обморок. Этого еще мне не хватало. Я подхожу к ней и хватаю за руки. «Ну что вы, Алена Михайловна, все уже хорошо, не надо так горевать!» Успокаиваю я ее, а потом обращаюсь к матросам. «Воды! Принесите воды!» Но тормозить нам никак нельзя. Сейчас посыпятся вопросы, и она должна знать, что ответить. Похоже, она совсем не знает даже, где находится. «На паруснике ты вышла из Кёнисберга. Сейчас мы в Балтийском море», — сообщаю ей мысленно. «А по какой надобности вы из Италии такими окольными путями добираетесь?» — спрашивает Петр. «Ну вот, я так и знал. Допрос продолжится». А Волкова злится на меня мысленно. «А еще дальше ты меня послать не мог? Почему Милан, блядь, Зайцев?» «Напрямик-то невозможно, там ведь турки эти, как бусурманы всякие». А я, она показывает на свои светлые волосы, «белая вся». Мне рассказывали, что эти нехристи белых девиз ловят и в мы свои определяют. Она в ужасе хватается за сердце. «А еще они белых девиз продают для утех». Тут мужчины крестятся совершенно серьезно. Я следую их примеру. Надо заканчивать этот допрос, и я подставляю свою локоть в волковой. «Госпожа Алена Михайловна устала, бедолага. Я отдам ей свою каюту, пусть отдыхает». «Благодарствую, Алексей Данилович», отвечает эта артистка драматического театра и хватается за меня. Пока спускаемся на среднюю палубу, Волкова таратурит немысленно. «Нам нужно поговорить, Зайцев, это важно. Я нашла предводителей Северного фронта». Я спотыкаюсь, когда до меня доходит смысл посланной ей мысли. «Что значит, ты нашла?» «Я знаю, кто это, и даже знаю, где они!» «Я не могу войти и остаться с тобой в каюте, это непозволительно, не по этикету!» Сообщаю я ей, когда мы подходим к каюте, которую теперь будет занимать Алена. «Я знаю, будь на палубе, я выйду, и мы постоим на носу любой с звездами!» Вот уже полчаса стою на палубе и пялюсь на звездное небо. Волкова все не идет. «Ну где она застряла, зараза?» Тут восемьдесят человек мужиков, а она одна, блять, хоть замуру ее в бочку. Красивая девица! Раздается у меня за спиной голос Петра. И этот туда же. Красивая, соглашаюсь я. Хватай в охапку, да колтарю, предлагает царственная особа. Удивился я, Эко тебя шандарахнуло, как узрел ее. Своей смерти не страшусь, а за нее боязна оправдываюсь я. А ты тут зря дожидаешься. Она как болезного обнаружила, так к нему сразу и приступила. Ко столом корабельными руками развел, а она практикует, не брезгует. На лекаря обученная, объясняю я и кашусь уже на вход в недра фрегата. Надо идти к ней, вот же неугомонная, но сначала уточняю. Тот матрос, что расшибся по утру. Он самый, отвечает Петр. «Ступай уже к ней, не робей!» Я торопливо делаю легкий поклон в сторону собеседника и спешу удалиться. Слышу, как Петр тихо посмеивается мне вслед. «Чуть позвонки сместились, я вправила», — сообщает мне моя зазноба, когда я нос к носу сталкиваюсь с ней на середине палуби. «Идем, расскажу тебе все, только, Зайцев, отнесись серьезно, я не предатель. И чтобы ты поверил, я нашла тебе тех, кто действительно преступники». Мы выходим на нос корабля. Здесь нет никого, и мы можем поговорить наконец-то. Слушаю внимательно, что Алена мне рассказывает о своем расследовании. По ходу ее повествования у меня возникает все больше и больше вопросов, а к концу я вообще прихожу в бешенство. Ты совсем рехнулась? Ты куда поехала? Ты соображаешь вообще, что там с тобой сделают? Не ори ты так, всю рыбу распугаешь, шипит она в ответ. Волкова, я тебя сам убью чтоб знала. Уже шепотом, но все еще ору я. «Успокойся уже», говорит она серьезно. «Мне ведь книга настоящее предсказание написала, так что мне в любом случае от этого всего не отвертеться. Вот, смотри». Она открывает и листает свою волшебную брошюру, так ее растак. Я читаю ее охреневаю. «Млять, ящер, что за хрень? Не пущу!» «Не пущу!» Вскидываюсь я, потому что кровь холодеет от страха за эту ненормальную. Не пущу тебя туда, я сказал. Не пойдешь то туда, ясно? Болка вам Нам придется, Зайцев. Нам с тобой вместе придется. Я не могу удержаться и хватаю ее за плечи. Как мне остановить ее? Как? И в порыве чувств необдуманной, вопреки этикету 17 века, я прижимаю ее к себе и впиваюсь в ее губы обжигающим до одури поцелуем. Яростным и в то же время нежным. Она отвечает тем же, забрасывая руки мне на шею и поглаживая ладошками мой затылок под кучерявым париком. «Волкова, Алешка моя, давай останемся здесь в 17 веке и забудем про наш мир и его проблемы навсегда. Только ты и я, и я люблю тебя». Она слышит эти мои мысли, я знаю, она слышит, но тихонько отстраняется, и я слышу в ответ. «Мне страшно, Алешка, но мы пойдем и сделаем то, что должны, ты и я». Вместе. Я люблю тебя. Мы стоим так на палубе фрегата, который рассекает холодные воды Балтийского моря, а между нами пляшут бриллиантовые искры в переплетении лент нашей магии. Это волшебство, дарованное нам небесами. Это наша сила, и вместе мы непобедимы, думаю, я вспомнив беседу с Марталовым. Мы все сильны, мы пойдем по пути, предназначенном нам судьбою, и мы победим, мы вместе победим. Ночь сгущается, а звездный купол неба чуть затягивает сеть облаков, и ветер усиливает свои холодные порывы. Чувствую, что Алена чуть дрожит, наверное, озябла на ветру. Пойдем, провожу тебя в каюту. Леш, скажи, что у тебя за миссия здесь? «М -м, это ведь царь Петр, ну, тот высокий парень. Я обнимаю Волкову сзади и тихо шепчу ей на ушко. Точно, он самый. И знаешь, что он мне сказал? Вопросительно мучит моя зазноба. Сказал, хватая ее в охапку и тащи к алтарю. «Ну, слово царя закон», — смеется Алена, а потом серьезно спрашивает. «Так что, ты должен защитить его?» «Ему какую-то отраву подсыпят, и он будет неадекватен, а нам нужно, чтобы был как огурец, понимаешь?» «Есть подозреваемые?» — интересуется моя шпионка доморощенная. «Есть двое», — отвечаю я и понимаю, она ведь может вычислить лазутчика, если залезет к нему в голову, и она тут же предлагает свою помощь. «Ты поговори с ними, а я их мысли прочитаю». «Ты коварная женщина», — шутливо обвиняю я ее. «Твоими стараниями, господин Зайцев», — шеловливо обвиняет она меня, — «и мне нравится наша шутливая перепалка, и в порыве чувств я снова прижимаю ее к себе». «Пойдем уже, а то тебя обвинят в домогательстве и вздернут нори, Смеется она, но не отстраняется. «Пойдем, нехотя размыкай свои объятия!»